Глава восемнадцатая. «Буду откровенен. Служба только начинает работать. Людей практически нет, но...» «Ты приказал, и я следил за ним, хотя, должен сказать, ничего предосудительного не заметил. Правда, его помощник очень уж деятельный человек, с кем он только не встречался в последнее время. Все зафиксировано, я дам бумаги. А вот казначей ведет довольно замкнутый образ жизни, и тем не менее, по дворцовым слухам, слишком много власти себе забрал. Да что теперь говорить?» Живет он в городе, я сейчас возьму гвардейцев и нагряну к нему. Не очень далеко от него живет и его помощник. А потом уж, по мере того, как появятся результаты допросов, будем принимать меры. Туда уже отправился ринг. Ничего, мы в случае чего поможем. Все, я пошел». И начальник личной тайной стражи Дарка вышел из кабинета. Не успела за ним закрыться дверь, как в кабинет вломилась ивица. «Брат, что произошло?» поинтересовалась она, глядя на Дарка испуганными глазами и запахиваясь в теплый халат. Из-за ее спины выглядывал Тимор. Да, хоть и был граф в полном подчинении у Ивицы, но жили они при этом дружно, и видно было, что любят друг друга. «Ну да, это их личное дело», — подумал Дарк, глядя на них. «Так что произошло? Почему все бегают по дворцу?» — снова задала вопрос Ивица. «Входите, не стойте в дверях. Мне что, кричать на весь замок?» Когда Ивица и Тимур вошли, Дарк принялся рассказывать о том, что произошло после их ухода из кабинета и до настоящего времени. После рассказа Ивица молчала. Она была потрясена, расстроена и просто не находила слов. Тимур спросил, и где она теперь? «Сидит тут недалеко. Наверное, клянет свою неуклюжесть и меня в том числе», горько усмехнулся Дарк. И тут же в его голове мелькнула мысль. Не успел изменить франчески, как тут же свершилось наказание. Обдумав эту мысль, он хмыкнул. «Тварь какая!» — наконец отмерла Ивица. «Я ее лично убью». «Ну, думаю, с этим мы разберемся. А ты не нервничай, тебе вредно», — посоветовал Дарк сестре. После ухода Ивицы и Тимура, Дарк, напившись крепкого отвара, принялся ожидать Ринка и Арта, попутно обсуждая с Олесом дела в столице. Сколько было заготовлено наконечников к стрелам и болтов для арбалетов, сколько закупили зерна, солонины и других продуктов. Олес молодец. Он даже заставил вычистить все колодцы в столице и закрыть их крышками, выставив каждому охрану. Теперь даже воду наливал специально поставленный для этого человек. Таким образом постарались исключить любую возможность отравления колодцев. Услышав все это, Дарк удивленно посмотрел на Олеса. «Я как-то в старых летописях прочитал, что наш очень дальний предок победил неприятеля, подсыпав в его колодцы яд. Вот и подумал, что нам этого не надо». — объяснил Олис. Ринг и Арт появились лишь к обеду. Они были возбуждены, грязны и выглядели заметно уставшими. — Ваше Величество, извините, что не привели себя в порядок. Спешили к вам, — ответил Арт на удивленный взгляд Дарка. — Нам довелось выдержать в усадьбе казначея настоящий бой. Пришлось даже посылать за стражей. Вернее, они сами прибыли. Наверное, кто-то из соседей сообщил, что у казначея творится что-то непонятное. Стражников мы тоже задействовали. Есть трое убитых и двое раненых. Убитые из стражников, раненые, воины Ринка. Почему-то в усадьбе казначея помимо охранников были и какие-то военные. По первым допросам это наемники королевства Таланьон. Вот только интересно, откуда они у казначея? Он пытался бежать, но на наше счастье нарвался на моих воинов, которые случайно оказались на соседней улице. Представляете, у него прямо из шкафа спальни был подземный ход с выходом в сарай на соседней улице. А вот помощника взяли спокойно. Тот спал пьяный, его вообще еле разбудили. Да он, наверное, до сих пор в себя не пришел, смеясь, рассказывал Арт. А чей же это сарай? — спросил Дарк. Да какого-то мелкого дворянина. Мы его притащили. «Мои люди и люди баронета», — кивнул Арт Наринка, — «сейчас выгребают все бумаги, которые есть в этих усадьбах». «Мы вот пришли, чтобы доложить вам, как все прошло. Теперь надо заняться допросами, пока они в себя не пришли». «Хорошо, жду результата», — сказал Дарк, пытаясь сохранить невозмутимый вид. Арт и Ринг развернулись и вышли. А через два часа Дарк в бешенстве носился по кабинету и говорил Олису все, что думает. «Пойми, брат, эта тварь тут воду и мутила. Только подумай, во дворце целый клубок змей. Как тут вообще можно работать и чего-то добиться?» — бушевал Дарк. «Брат, давай дождемся результатов допроса. Я тебя прекрасно понимаю, но пока надо делать вид, что ничего страшного не происходит, чтобы не спугнуть остальных участников заговора, если таковые есть». Словно в подтверждение этих слов в дверь кабинета постучали, а когда получили разрешение войти, на пороге возник ринг. «Ваше Величество, есть список тех, кто участвовал в заговоре по свержению династии. Вот, ознакомьтесь, протянул он лист бумаги. Дарк взял его и пробежал глазами по строчкам. «Всех арестовать? Даже если кого-то и оговорили, разберемся в процессе допросов. Есть кому этим заняться? Больно уж список большой», — сказал Дарк и посмотрел на Ринка. «Тут много тех, кто живут в провинции. В столице сейчас чуть более полутора десятка человек. Но люди есть, привлекли гвардейцев. Что с допросными листами? Арт еще занимается арестованными. Разрешите идти?» хорошо иди сказал Дарк, беря у Олеса лист с именами заговорщиков и протягивая его Ринку. «Ну что?» — спросил он Олеса, когда Ринк ушел. «Не пойму, чего им не хватало?» — ответил тот. «Кому-то денег, кого-то поманили более высокой должностью, кто-то попал на крючок к тому же казначею, у кого-то имелось недовольство властью, может, когда-то обидели или не дали ожидаемого. У всех разные причины». Арт говорил, что казначей вел себя тихо пытался сильно не светиться и работал через своего помощника. «Как мог отец такое допустить?» — недоумевал Дарк. Улис ничего не ответил на это. Он сидел молча, глядя перед собой, и лишь через некоторое время произнес. «Думаю, казначей подворовывал потихоньку, а потом в одночасье, после или перед смертью отца, хапнул больше, чем надо, и испугался. Но дело-то сделано, да и возвращать жалко. Думал, король молодой, не поймет. А вышло наоборот». Его попытались проверить. Да и вообще смена династии и твоя смерть ему выгодны. В этом случае он вообще всю казну может стащить, сославшись на то, что ты потратил все на войну». «Да понимаю я все. Почувствовал еще тогда на совещании. Почему я озаботился проверкой, которую так и не дал команду начать? Ты, кстати, не хотел бы уехать с Ивицей?» Меняя вдруг тему, спросил Дарк. «Смеешься? Я с тобой до конца. Или мы победим, или погибнем». «Другого нам не дано», — проговорил Олис, глядя на Дарка снизу вверх. Дарк подошел к Олису сбоку и положил ему руку на плечо. Допросы и аресты шли целую седмицу, правда старались делать все тихо, чтобы не было волнений среди горожан. Слухи среди них хоть и ходили, но никто ничего не знал толком, а Дарк постарался все засекретить. Стражникам и всем, кто непосредственно участвовал во всем этом, под страхом смерти запретили даже дома разговаривать на эту тему. Сегодня Дарк провожал Ивицу с супругом в дорогу, а также встречал своего приемного отца, графа Марка Дермушера. Ивица уезжала, прихватив всего лишь несколько платьев, пару служанок и тысячу золотых экю. Дарк на прощение объяснял ее мужу и командиру, сопровождающей их полусотни легких конников, правила входа в бухту и потайной вход, на всякий случай. Когда небольшой караван отправился в путь, Дарк встречал Марка. Граф Марк Дермушер с войском остановился за городом и приехал к Дарку сам в сопровождении десятка воинов. Он привел не только всех своих дружинников, но и, наверное, всех молодых мужчин и парней графства. но удивление, все были в приличной кожаной броне, в руках копья и щиты, а на поясе большие тесаки. оборонские дружинники даже в кольчугах и на неплохих конях. Обнявшись с приемным отцом, Дарк спросил, а может, надо было кого помоложе послать? Зачем сам-то приехал? Не обижай меня, сын. Я старый воин и участвовал не в одной стычке. А сейчас я считаю для себя честью встать рядом с тобой плечом к плечу. Твои бароны не станут спорить между собой, кто из них более достоин командовать. Да я лишь двоих с собой взял-то. Остальных оставил. С ними ведь больше проблем, чем дел. Все хотят командовать, и такие скандалы начались. Вот я собрал верных людей и проехался по замкам баронов, требуя выделить конных дружинников ополчения Ты не поверишь, пришлось даже одного повесить. Поэтому и пришел поздно, пока все вопросы решил. Так что извини. Но, думаю, мы все равно успели. И сколько ты привел? Семь сотен баронских дружинников и полторы тысячи ополчения, — с гордостью сказал граф, поглаживая аккуратно подстриженную бороду. — Да ты просто молодец, — снова обнял приемного отца Дарк. — Поехали, — скомандовал он. — Хочу посмотреть. Когда они прибыли в лагерь, Дарк, оглядывая воинство, спросил. «Может, не стоило всех мужчин забирать? Не переживай, не всех забрал. И к тому же тут почти половина беженцы из западной части королевства. Очень много их сейчас у нас. Вот и пусть свои дома освобождают», — хохотнул Марк. «У меня все разбиты на десятки, командуют ими старики-ветераны. За дорогу они уже и и притерлись». «Надо бы их отправить в ближайший лагерь, чтобы их там немного потренировали, да подучили». «Хорошо, сегодня мы отдохнем, а завтра с утра и отправимся». «Тогда дай команду располагаться и готовить пищу, а сам бери своих помощников и поехали ко мне». Когда они ехали в замок, Дарк спросил, «Откуда они так хорошо экипированы?» «Сам купил брони, да заказал, и за мои деньги пошили». Всех мастеров заставил трудиться, а кузнецов — ковать наконечники к пикам и тесаки Пару человек даже высек хорошенько. Им, видите ли, некогда было. У них заказ от купцов. «Я тебе верну деньги, потраченные на это». «Не надо, сын», — сказал граф, а помолчав добавил. «Победим. Все и так будет. А проиграем. Уже ничего и не потребуется. Ты что думаешь, кто-то у нас с вероной оставит в живых? Как она там, кстати?» «Переживает сильно за тебя и меня» правда вида старается не подавать но я то ее знаю утром проводив марка дарк принялся за допросные листы он брал лист и прочитав передавал о лессу а тот после прочтения аккуратно складывал их в стопку сколько грязи нечистоплотности и извращений выплеснулось на него появилось ощущение что он провалился в отхожее место вот барон Ментон дерсарин который приходил похитить миленну был большим любителем мужчин при этом выступал в пассивной роли. В королевстве это не только не приветствовалось, а даже вызывало большой резонанс и порицание. Барона могли не только с позором уволить из армии, но и лишить титула, так как он служил при дворе и тем самым наносил урон чести и королю. Но станет известно, его, скорее всего, вызвали бы и убили на дуэли сослуживцы Будучи в подпитии, барон имел неосторожность предложить любовные утихи одному смазливому молодому лейтенанту, Но тот, даже находясь и сам в сильно нетрезвом состоянии, отверг домогания Дерсайрина и даже почти вызвал его на дуэль. Совершенно случайно их разговор услышал помощник казначея и стал уверять лейтенанта, что тот все не так понял. Когда инцидент удалось замять, помощник сообщил об этом случае казначею, и барон попал в оборот. В его ночные дежурства и вывозились деньги из хранилища. Просто он так расставлял посты, что никто не видел, как это происходило. С баронессой все оказалось проще. Ее младший брат был большой гуляка, мод, бездельник и игрок. Баронесса сильно любила его, и Арт склонялся к тому, что они, наверное, были еще и любовниками. Никто не добивался от нее признания на эту тему. Общество подобные отношения не приветствовало, но и сильно не осуждало. Брак между кузенами и кузинами в те времена считался обычным делом. Правда, в этом случае связь была между родными братом и сестрой – постыдное дело – Но вряд ли это вызвало бы большой резонанс. И вот однажды брат баронессы проиграл крупную сумму. При этом все происходило в игровом доме, который находился под патронатом ночной гильдии. С него взяли расписку и назначили срок расчета. В назначенное время отдать деньги он не смог. И на первый раз его избили и увеличили выплату, снова взяв расписку. Баронесса обратилась к помощнику казначея с просьбой судить ей денег». Оказывается, все во дворце знали, что в случае необходимости надо обратиться к помощнику казначея. Тот мог разрешить множество затруднительных ситуаций. За свои услуги он брал по-разному, с кого-то деньги, с кого-то услугу. Сумма, которую просила баронесса, была крупная, поэтому помощник взял время на обдумывание. К этому времени брата баронессы сбили еще раз, и даже сильнее, чем прежде, правда, сумму долго не увеличили». Когда баронесса кинулась умолять о скорейшем решении ее проблемы, ее заставили дать клятву. Все, что ей скажут, кроме нее, не узнает больше никто, даже брат. И после клятвы свели с казначеем. Казначей сразу, без хождения вокруг да около, предложил баронессе помочь ему избавиться от молодого короля и даже предложил, как это сделать. Сразу не получилось, так как король уехал с инспекции по воинским тренировочным лагерям, Но стоило только Дарку вернуться, как буквально через пол к баронессе прибежал Габер, помощник казначея, и потребовал выполнения ее договоренности. Дарк отложил допросные листы и, встав из-за стола, прошелся по кабинету. Оказывается, это помощник казначея и провел людей герцога Певьера к Грамину, помощнику главного повара. Поздно ночью постучав к нему в дом, он сказал, что его срочно требуют на службу во дворец грамин ничего не подозревая, открыл, так как знал помощника казначея. И тут в дом ворвались люди-герцога, захватили всех, кто там находился, и принудили Граммена подсыпать отраву в приготовленный обед, обещая после всех отпустить и даже помочь перебраться в Лерою. — Что ты думаешь делать? — спросил Дарка Олес, наблюдавший за его метаниями. — Если честно, не знаю. Дарк опять прошелся по кабинету. — Давай рассуждать здраво. Помиловать там некого». Разве что заменить смертную казнь пожизненной каторгой. Кроме того, проиграем проиграемую войну нас с тобой никто не помилует. Эти ничтожества будут еще и похваляться всем тем, что они делали. А если мы им еще и в руки попадем, то в назидание другим нам такие пытки и унижения устроят. Я бы еще понял, если бы они были обыкновенными селянами, простолюдинами. Но они ведь дворяне, они давали присягу королю. Выходит, стали клятва преступниками». Поэтому считаю, что их надо казнить и сделать это прилюдно. А чтобы в будущем, если оно у нас с тобой будет, никто не пытался нам мстить, все семейство лишить титулов и выселить на окраины королевства. Поэтому завтра я распоряжусь ставить на главной площади шафот А через несколько дней, когда его воздвигнут, и следствие закончится. А сейчас я подготовлю указ о лишении титулов и привилегии всех, кто перечислен в списках, а также удалении их всех из столицы. — Ну что же, Дарк, я с тобой полностью согласен. Пусть этот указ читают на площадях глашатаи Только куда ты их выселишь? Я их к лиройцам выпихну. Три десятка мечей их сыновей и родственников, которых лишили титула и которые добавятся к армии лиройцев, погоды не сделают. А здесь станет немного свежее, — хохотнул Дарк. — Ты когда думаешь снова отправиться к армии? А вот сейчас проведут экзекуции и отправлюсь. Может, казни стоит провести мне? Ты уедешь, а я ими сам займусь. И ты останешься вроде бы ни при чем. В дальнейшем это пойдет тебе на пользу. Знаешь, брат, прячась за чужой спиной, репутации себе не сделаешь. Скорее всего, меня станут считать или трусом, или слишком хитрым. И то, и другое — это грязное пятно. Нет, я останусь. И, скорее всего, даже буду присутствовать. По крайней мере, дам отмашку. Они еще поговорили о текущих делах, после чего Олис, вызвав слугу, покатил к себе. Следующий день был посвящен выселению родственников, участвовавших в заговоре дворян. Некоторых пришлось даже заковать в цепи, поскольку они сопротивлялись. А пара человек даже лишились головы, слишком уж махали мечами и на уговоры не реагировали. Всех быстро сажали в крытые кибитки, давали минимум одежды и немного продуктов, После чего вывозили за несколько километров от столицы, и там формировали караван. И только на следующий день караван в сопровождении большой охраны отправился в путь. Ехать им предстояло не очень долго. лиройская армия стояла в семи днях пути от столицы Балара. Сейчас и Балар, и лироя с примкнувшими к ним изменниками, и другими желающими поживиться на войне, готовились к генеральному сражению. Дарк и армия балара и так смогли оттянуть этот момент почти на три месяца. За это время Дарк смог и мобилизовать в армию людей и подучить ополчение. Но теперь оттягивать время смысла не было. Дарк не присутствовал на казни. Он лишь прибыл на площадь, выслушал королевского судью, зачитывающего приговор, и, дав отмашку палачам действовать, удалился. Ему в какой-то мере даже жаль было, что так происходит. Все-таки это были аристократы, поддержка трона и цвет нации, и не самые худшие ее представители». Перед казнью он еще раз просмотрел допросные листы и нескольких человек отправил на каторгу, а двоих даже помиловал, их просто оговорили из мести. Простой люд забил всю площадь. Тут играло роль так называемое классовое чувство, казнят-то не разбойника, не простого селянина, а дворянина, который, может, не раз сек на конюшни таких же, как они, и даже отправлял на каторгу провинившегося слугу. Вот и злорадствовали, мол, пришло время расплаты. Так, наверное, думало большинство запрудивших главную площадь столицы. А кроме того, это ведь еще и какое-то развлечение в их серых буднях. Дарк не стал растягивать действия на несколько дней, дав указание управиться за один, поэтому последние головы рубили уже при свете факелов. На следующий день Дарк отправился к армии, куда уже стягивалось ополчение из всех учебных лагерей. Место нашли неплохое. С одной стороны был большой лес, в котором сделали засеки, чтобы враги не обошли с фланга, с другой стороны — река с болотистыми берегами. Ставку расположили на холме, с той стороны тоже были холмы, а битва предполагалась в низине. Воины вырубили все мешающие кусты и одинокие деревья. Армия ждала врага, и тот не заставил себя долго ждать. Через несколько дней после того, как Дарк появился в армейских порядках, на противоположных холмах появились вначале одинокие всадники, а потом холмы усыпали воины противника. Их было много, очень много, наверное, раза в три больше, чем воинов Балара. Тут сыграло роль и то, что на момент начала войны три герцогства Юга и Запада оказались, по сути, под влиянием герцога Певьера или ройцев Оттуда в войска Балара призвали всего ничего. Большинство решило отсидеться, а часть влилась в войска герцога и Леройцев. А ведь до всех этих событий армия Балара была одной из самых многочисленных и обученных. Однако сейчас... Балар ведет войну на два фронта, да еще три герцогства по сути не участвуют, поэтому и война планируется от обороны. Первый бой они примут в Низине, потом отведут войска сюда, на холм, где и состоится главное сражение. Врагов ждет множество сюрпризов. Маршал и конетабль Балара успели подготовиться. Тут были и волчьи ямы, и заранее разбросанный чеснок на самых вероятных направлениях конной атаки. Только что закончилось совещание с командирами полков, Распределили направления, на которых они будут стоять. Дарк только слушал и иногда задавал вопросы. Он сожалел, что не имеет воинского образования, поэтому и переживал, хоть и доверял своим генералам. А что еще ему оставалось делать? «Как там Франческа? Ведь уже больше месяца, как ее нет!» Вдруг мелькнула у него мысль. «Почему она уехала так неожиданно? Может, что случилось с матерью или сестрой? Так откуда она это могла узнать?» А ведь это даже хорошо, что ее нет, и что она еще и Милену забрала с собой. Я теперь хоть буду за них спокоен. Он не думал о чем-то плохом. У них были очень хорошие отношения и настоящая любовь. Но что заставило ее сорваться так поспешно? Завтра тяжелый день, надо отдохнуть. Перескочили мысли на другое. Дарк позвал слугу и распорядился подать ему некрепкий отвар. Он не хотел туманить голову вином. «Пить вино будем после победы, если она будет», — думал он, глотая горячий напиток. Дарк и в мыслях не допускал другого варианта событий. Хотя для себя решил, что если вдруг, то он не будет беглецом и изгоем, свергнутым монархом. Проще ему погибнуть в бою. Такая смерть и честна, и почетна. Вот завтра судьба и покажет свое лицо. Спал Дарк на удивление хорошо и проснулся отдохнувшим и даже с хорошим настроением. Умывшись и выпив отвара, он отказался от завтрака, вышел из шатра и стал наблюдать за построением армии. Еще ночью три полка копейщиков его войск спустились на равнинную часть в низину и выстроились в три коробки. Напряжение и ожидание предстоящей битвы нарастало. Наконец пропели трубы, и войска неприятеля несколькими колоннами двинулись к застывшим полкам копейщиков Балара. Из приближающихся колонн неприятеля ударила туча стрелок, но копейщики успели прикрыться щитами построив черепаху ощеченившуюся копьями три раза пускали стрелы нападавшие но видя что это напрасные усилия прекратили вот уже все три колонны неприятеля столкнулись с копейщиками дарка даже сюда на холм доносились команды офицеров коли орали они раз за разом и за слитным выходом следовал удар копья и каждый такой удар приносил кого нибудь из врагов в жертву Когда неприятель втянулся в битву, из-за холма, набирая скорость, словно морская волна, выплюснулась легкая кавалерия дарха она врезалась в порядке врага, и началась рубка. Леройцы не успевали ответить, да и не сильно спешили. Попавшие под мечи всадников были сбродом, набранным герцогом на своих землях и на землях, граничащих с Леройей. Но все-таки командующий объединенными войсками неприятеля дал отмашку, И конная лава противника стала заходить в тыл всадникам Балара. Однако легкой кавалерией командовал опытный командир, и он вовремя дал сигнал на выход из боя. Конница врага лишь краем зацепила отходящих воинов Дарка. Когда жилиройцы кинулись вдогонку отходящим кавалеристам, из прибрежных кустов высыпали порядка сотни арбалетчиков Балара и ударили во фланг врага. Покатились всадники и лошади, создавая преграду следующим сзади. И пока конники неприятеля разворачивались и перестраивались, арбалетчики успели дать еще два залпа и скрыться в густых зарослях прибрежных кустов. Оставшиеся вражеские воины, нападавшие на копейщиков, тоже стали отходить, но больше это было похоже на бегство. Их осталась лишь третья часть, остальные, принявшие участие в битве, остались лежать на поле. Войска Балара тоже начали пятиться, свою задачу они выполнили. Через несколько десятков метров они развернулись, и спокойно двинулись к лагерю. Дарк тоже перевел дух. Казалось, все это время он не дышал, вглядываясь в происходящее на поле. Сейчас предстоит разбор ошибок, подсчет потерь и планирование баталии на завтра. Сегодня была просто проба сил, разведка. Никто из соперников не показал все свои силы и возможности. Дарк дождался, когда, раздвинув рогатки, вошли или, вернее, вползли полки, стоящие сегодня в низине. Красные разгоряченные лица с выражением смертельной усталости на них и блестящими глазами. Как бы там ни было, они сегодня одержали пусть пока и маленькую, но победу, и всех своих раненых и даже убитых принесли с собой, никого не оставили на поле. Дарк нашел командиров и каждого обнял. Потом, глядя на неровный строй копейщиков, просто сказал «Спасибо вам» и даже изобразил поклон. «А теперь отдыхайте. Выдать участникам боя по кружке вина» приказал он графу Тьерри, главному интенданту. Последние слова короля были встречены радостными криками. Дарк повернулся и пошел в штабную палатку.